А теперь ближе к развязке. Он и в первый раз хотел, чтобы я с ним уехала. Я его любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы ехать с ним. И я совершенно не уверена, что я не уехала бы, если б он приехал в третий раз. Во второй раз мы с ним все обсудили. Он должен был снова приехать в октябре но вот в третий тарас его и не выпустили тут нет никаких двусмысленностей владимир владимирович не только влюбился в татьяну но он сразу же обнаружил свои намерения жениться на ней увести ее обратно в россию стихи поэта вновь поднимаются до самых высот утонченной лирики из зева звезд взвиваются слова золоторожденной кометой. Процитируем хотя бы еще несколько строк. Распластан хвост небесам на треть, блестит и горит оперенье его, чтоб двум влюбленным на звезды смотреть из ихней беседки с сиреневой. Встречались они каждый день. По-видимому, были откровенны друг с другом, потому что Татьяна, судя по ее письмам к матери, знала о Лилии Юрьевне Брик и их отношениях с Маяковским. Владимир Владимирович знал о ближайших поклонниках Татьяны. Об этом тоже можно судить хотя бы по такому намеку в стихотворении письмо Татьяне Яковлевой «Я взнуздаю, я смирю чувства отпрысков дворянских». Среди поклонников Яковлевой был ее будущий муж Виконт Дюплесси. О том, что Маяковский влюблен в Яковлеву, пошли донесения из Парижа в Москву от Эльзы Триоле к ее сестре Лили Юрьевне Брик. Они пошли с некоторым опозданием, ибо не сразу было уловлено, насколько серьезна ситуация. Ведь Маяковский и до этого увлекался женщинами, в том числе и самой Эльзой, и легким его увлечением не придавалось значения со стороны Бриков. Так что реакция на парижский роман оказалась не столь оперативной, как на роман с Брюханенко. Письма и телеграммы Лили Юрьевны из Москвы в Париж пока пестрят просьбами насчет абсолютно блестящих чулок Часов с недельным заводом и автомобильчика. Поскольку тема денег и покупок для Лири Юрьевны буквально пронизывает ее письма к Маяковскому, а было время в начале 20-х годов, когда она просила деньги и для сестры Эльзы, находившейся в трудном положении в Париже между двумя браками, приведен для иллюстрации выписку, из специального блокнота 1928 года, куда сама Лили Юрьевна аккуратнейше вписала, что Владимир Владимирович должен был для нее купить в Берлине и в Париже. В Берлине вязаный костюм, номер 44, темно-синий, не через голову, к нему шерстяной шарф на шею и джемпер, носить с галстуком чулки очень тонкие не слишком светлые по образцу Др две коротких и один длинный др так тогда называли молнии застежки синий и красный люстрин в Париже Два забавных шерстяных платья из очень мягкой материи. Очень элегантное, эксцентричная из скрэп на чехле. Хорошо бы цветастая, пёстрая. Лучше бы с длинным рукавом, но можно и голая, для встречи Нового года. Чулки, бусы, если еще носят, то голубые, перчатки, Очень модные мелочи, носовые платки, сумку, можно в Берлине, дешевую, в Кей, Д, w Духи, Рюдель П, Монбедюр и что Эли скажет, побольше и разных. Две коробки пудры. Карандаши «Брюн» для глаз, карандаши «Хабиган» для глаз. Все покупки в Париже помогла выбирать Эльза. Машина. Лучше закрытые. «Кондьюит» и Со всеми запасными частями, с двумя запасными колесами, сзади чемодан. Если не «Рено», то... На пробку нарисована фигурка. Игрушка для заднего окошка. Часы с заводом на неделю. Автомобильные перчатки. Всякую мелкую автомобильную одежду, если будет машина. Машина лучше закрытая, со всеми запасными частями. Сзади чемодан. Автоперчатки. Стоит хотя бы в скобках отметить, что на этот раз нет никакого поручения от Осипа Максимовича, которому тоже приходилось покупать кое-что из обихода. Об автомобильчике, да еще последней марке, а после покупки и об обмене машины, поскольку марка и цвет не понравились, в письмах красной строкой. Даже с невероятными междометиями при угрозе покупки «Щенник! У, -у, у Волосит! У, у у Неужели не будет автомобильчика? Пожалуйста, привези автомобильчик! Кошечка!» «Прежде чем покупать машину, посоветуйся со мной телеграфно, если это не будет «Рено» и не «Бьюик». Телеграфирую автомобильные дела, целую». Твоя киса. И Маяковский напрягается в поисках заработка, продает сценарий, пытается устроить еще ненаписанную пьесу, словом, делает все возможное, чтобы удовлетворить этот недешево стоящий каприз кошечки. А сам он весь переполнен новыми чувствами. Каждый день уже с утра ждет предстоящей встречей с Таней,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 Вот что она пишет в «Пензу матери», «Орловой», о своем знакомстве с Маяковским. Познакомились мы так. Ему здесь, на Монпарнасе, где я нередко бываю, Эренбург и другие знакомые бесконечно про меня рассказывали. И я получала от него приветы, когда он меня еще не видел. Потом пригласили в один дом специально, чтобы познакомить. Это было 25 октября, и до 2 ноября, до его отъезда. Здесь ошибка. Маяковский выехал из Парижа 2 декабря. Я видела его ежедневно и очень с ним подружилась. Если я когда-либо хорошо относилась к моим поклонникам, то это к нему. В большей доли из-за его таланта. Но и еще... Больший из-за изумительного и буквально трогательного ко мне отношения. В смысле внимания и заботливости, даже для меня избалованный, он совершенно изумителен. Я до сих пор по нему скучаю. Главные люди, с которыми я встречаюсь, большей частью светские, без всякого желания шевелить мозгами или с какими-то мухами, засиженными мыслями и чувствами. М же меня подхлестнул, заставил, ужасно боялась рядом с ним казаться глупой, умственно подтянуться, а главное — остро вспомнить Россию. Он всколыхнул во мне тоску по России, и по всем вам буквально я чуть не вернулась, и сейчас мне все кажется мелким и пресным, Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след. Ведь здесь я ни минуты не скучала по Володям. Но по третьему, Володя, я тоскую. Но ты не пугайся. Это во всяком случае не безнадежная любовь. Скорее наоборот. Его чувства настолько сильны, что нельзя их не отражать хотя бы в малой мере. Письмо это во многих отношениях примечательно. Несомненно, что автор письма, 22-летняя русская девушка из интеллигентной семьи с гуманитарным складом, явно не глупая, хотя и избалованная успехом у мужчин, окруженная поклонниками, ставит Маяковского над всеми, Резко выделяет его на фоне своего окружения, где были и Эренбург, и Яковлев, и Шухаевы. Это только те, кого мы знаем. Люди не из последнего ряда русской культуры, русской интеллигенции. А любовь к России, а это ни минуты не скучало, больше месяца каждый день, Разве не говорит о чем-то, если вспомнить, что говорили про мрачность Маяковского, что он бывает скушен и неинтересен? Ведь об этом говорила женщинам лефовского кружка Лили Юрьевна. Да, подобное бывало с ним и нередко, и надо это понимать таким образом, что ни минуты не скучать, находясь вместе. Можно ли в том случае, если душевное влечение друг к другу есть у обоих собеседников? Поэт был влюблен, девушка с романтическими наклонностями в душе, еще не парижским бытом провинциальной чистотой, такой же провинциальной российской восторженностью, внимала ему с абсолютной открытостью и доверием. Готовность не просто слушать и понимать, а откликаться сердцем, сопереживать сказанному, должна была раскрепощать Маяковского, создавая возможность органического самовыражения. Она помогала ему быть самим собой. И наоборот, налет городской богемности и нравственной вседозволенности в семейных отношениях с бриками вряд ли мог располагать к такой доверчивой открытости. Ее проявление мы находим, пожалуй, только в ранних поэмах и письмах-дневниках времени написания про это. Многое еще можно узнать из отрывка письма Яковлевы, который приведен выше. Внимательный читатель сам сделает это и даже поймет, что роман этот не был идеальным, он не был таким с самого начала. Несмотря на сильное увлечение Маяковским, Татьяна явно воздерживалась от предложения ехать с Маяковским в Россию. Маяковский же, что для него естественно, не мог себе представить жизни вне России. Уже в цитированном отрывке стихотворения «Письмо Татьяне Яковлевой» обращает внимание знакомый по поэме про это мотив «Ревность двигает горами». Да, были поклонники, были соперники. Из письма Татьяны тоже видим, как невысоко в сравнении с Маяковским она их ставит. Но они были, причем были рядом, с готовностью занять место супруга. А он, влюбленный, нетерпеливый, звал ее к себе и уже готов был счесть за оскорбление отказ ехать не просто разобраться в чувствах яковлевы была ли это любовь было ли сильное увлечение поэтому процитируем еще одно письмо написанное вскоре после отъезда маяковского из парижа он изумительный человек и главное я себе его совсем иначе представлял он изумительно ко мне относился и для него была большая драма уезжать Отсюда, по крайней мере, на полгода. Он звонил из Берлина, и это был сплошной вопль. Я получаю каждый день телеграммы и каждую неделю цветы. Он распорядился, чтобы каждое воскресенье утром мне посылали розы до его приезда. У нас все заставлено цветами. Это очень симпатично и, главное, так на него похоже. Очень мне было тяжело, когда он уезжал. Это самый талантливый человек, которого я встречала, и, главное, в самой для меня интересной области. Когда я бывала с ним, мне казалось, что я в России, и после его отъезда я тоскую сильнее по России. С 25 октября по 2 декабря в Париже время пламенного любовного горения – когда в Маяковском проснулся от литаргии и полным голосом возвестил об этом один из самых великих русских лириков XX века. Два его стихотворения — письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви и письмо Татьяне Яковлевой «Явление новой любовной лирики». В письмах он весь нараспашку, как в юные годы. И так нетерпелив, также вздыблен. И тут любовь и ревность напоминает грозу. Сила страсти, и ее бессилие, ревность и достоинство, боль и радость возвышают эти строки над обыденностью. Но и здесь, на волне сильного чувства, возникает охранительный знак, революционный императив. В поцелуи рукли, гупли. В дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Помните, это было в американских стихах. Как же оно обедняло жизнь души, если упреждающе прозвучало даже в прекрасном монологе о любви. Но что делать? Маяковский уговаривает Яковлеву стать его женой и ехать в Москву. Ей лестны внимание и ухаживание знаменитого поэта. Она увлечена им, это видно по письмам, по ее позднейшим воспоминаниям. Здесь я сошлюсь на книгу Зои Богуславской, на ее запись разговора с Татьяной Яковлевой, видимо, одного из последних разговоров с литератором из России. Мы виделись почти каждый день. Он ухаживал за мной так, как никогда никто не ухаживал. Цветы, разговоры о поэзии, стояние под окном. Он меня безумно ревновал. Татьяна Алексеевна скрывала от близких свои отношения с Маяковским. Она говорила Богуславской, мои родные не понимали степень близости наших отношений. Я никогда никому не рассказываю об интимной стороне наших отношений. Это только мне принадлежит, было или не было. И еще. Маяковский мне нравился. И как мужчина, и как поэт, которого я всегда знала и любила.